Ничего-то не понимала тут Фёкла Матвеевна, но семинарист настоял, а сам голова согласия, Дмитрий Миронович Кудеяров, проживающий в Целебееве, молчаливо сие попустил, так что можно было думать, с его, те листы отпечатал Кокуринской. Но как же произошло такое обращение Лиховской миллионерши в секту, содержание которой было столь неопределенно и странно, что понять ее смысл в целом было нельзя, а что и было понятно, то диким казалось и страшным. А произошло это весьма просто. Года четыре тому назад в птичнице поступила к ним девушка. Аннушкой звали. Молодая была девушка. У окрестных помещиков она служила. «Бледная, бледная». и некрасивая, но вот было же что-то в лице ее, потому что однажды на птичник пожаловал Лукасилыч. Ну и, само собой, понятно, что от этого произошло. Горько плакала Аннушка-голубятня. Я забыл сказать, что Лукасилыч перед тем, как пожаловать к Анушке, все шутливо дразнил ее голубятней на птичнике. А уж кого, как сама крестит, так до гроба за ним и пойдет прозвище самого. Ну, плакала она, плакала, пока к ней не пришла на птичник сама Лепеха. Утешать. Лепеха взяла и утешила. С той поры они и подружились, а в скором времени Лепехе открылась Аннушка, в какое она перешла согласие — Скучная жизнь, дивные речи Анушки глубятни Про Целебеевского столяра И про то, как нестыдливо в согласии, Сладко молиться, все это сделало свое дело. Под видом починки мебели Столяр предстал пред лепехой. А уж как на кого глаз направит столяр, Кончено, не выйдет тот из-под власти его. Словом... Фекла Матвеевна, после только не мужнина жена, Столяровская богомолица стала. Книжечки у нее завелись, Сама она некие переписала молитвы, Потом по ночам ризы все вставала она вышивать, Обзавелась и сосудами тоже. Да вот, как бы не забыть, Вскоре после того сменили ночного сторожа Еропегины, А на место его появился Иван, С красной бородой детенища, С красными веснушками И почти что с красными глазами. Не человек, а огонь, — Сказал про него Лукасилч. Ну и пошло прозвище за оболтусом Иван Огонь. И оказалось, что огонь тот Кудеяровым столяром послан. Так, мало-помалу, Прежние слуги перевелись, А за место них появились сектанты Из деревень подгородних. Стал Еропегинский дом голубятник. К тому времени более двухсот голубей Поразвел столяр, Хоть и таился сам он от многих, А в Целебеве так вовсе Не совратил Митрий никого, Но таился. Разве что рябая баба Голубиха его слыла. Так занесли в Лихов новую веру, И она пошла гулять по Лихову, Как моровое ветре, Знай, катает, валяет себе, Оказались сектанты в Лихове. Мало, правда, но все же число их росло. Перешли некоторые семьи мещан, Перешел к Акуринской. Голуби шептались, будто две барышни тоже по-ихнему принялись молиться. Но какие такие барышни, этого-то и не знали. Ей-богу, вы ахнете и еще донесете, пожалуй, если признаться вам откровенно, что старушенция из приюта целиком запшамкала слова новых молитв, откололась от правой веры, затаскалась молиться к Фекле Матвеевне в банное помещение в дни, когда... Сам уезжал вовчинников кутить. И всех принимала лепеха потаенно, Передавая всем писульки от столяра, Потому что вся дворня, если не считать Федора, Была своя, братская. А Хфедор? Разве мог что увидеть Федор, Кроме бутылки с водкой? Сам-то уедет, он за бутыль. Ну и не видел ничего, Хфёдор. Среди дворни оказались старые голубихи, Бородатые голуби, Ясно отчатые гулькающие голубки. Только жутко вот становилось, Как возвращался Лукасилыч. Бывало, насупится он, А сама вся поникнет, обрюзгнет И губы развесит. Все боялась она, что дойдет до него слух. И ух! Как этого она боялась, но сам ничего не знал. Правда, смекал подчас, будто дом его и вовсе переменился. Те же, казалось, стены, а нет, не те. Та же пузатая до нелепости золоченная мебель, Но и мебель не та. Точно скалится на него мебель, Войдет, невзначай, в комнату, И комната так, как застегнутая врасплох купальщица, будто силится что-то она утаить от его хозяйского взора, как старалась давно утаить Фекла Матвеевна взор свой от мужнина взора. Смекал подчас. Жутко и холодно что-то станет ему. Взглянет на стены. Ничего себе стены в богатых обоих с портретами. А все же поморщится. на жену посмотрит, лепеха какая-то, что-то смекнет и уедет прочь. А лепехе только того и надо, стены ей милы, как мил ей весь дом, изо дня в день преображаемые ее молитвой. И если б Лука Силыч умел разговаривать с ней, да бы, как по ночам в углу завелось трикотание, Тетереканье, пшиканье. Не поверила бы Фёкла Матвеевна ничему, а сказала бы, завелись тараканы. В муже беспокоило ее не то. Вот что он все худел до да покашливать стал. Это действительно взволновало ее не на шутку. Зелий тайком подливала ему в чай. Зелий. Присланный столяром. Но будто в насмешку над целебным зельем, В насмешку ей, Фекле Матвеевне, Быстро стал худеть и худеть Еропегин. И все его что-то тянуло из дому, Будто и вовсе не жил он теперь в Лихове. Уедет, приедет здоровым. День-другой поживет, опять лицом сдал. Дивилась Фекла. что травушкой мужу она не могла оказать помощь.